Восьмое. Литература малой прессы, юмористических и иллюстрированных журналов – своеобразное зеркальное отражение литературы большой прессы и толстых литературно-художественных журналов. В большой прессе популярен очерк, малая пресса печатает очерки, появляется там сценка, малая пресса мгновенно заполняется сценками. В литературно-художественных журналах распространяется светская повесть. Малая пресса печатает такие повести. Явились первые опыты трущобного и уголовного романа. Подвалы Московского листка, Новостей дня, Петербургского листка заполняются уголовными романами. Если в шестидесятые годы первое десятилетие существования массовых русских журналов Граница между малой и большой прессой была нечеткой, многие авторы сотрудничали и там, и там, то постепенно она обозначилась все резче. Малая пресса завела свои повесть и рассказ из великосветской жизни. Ее сценка приобрела особые жанровые очертания, каких она не имела в «Современнике», «Русском слове», «Библиотеке для чтения», «Где начиналась. В тонких журналах появились свои собственные переводные авторы. Газеты создали каноны особого газетного романа. Малая пресса отделялась из прямого отражения, большой она стала ее отражением в уменьшающем зеркале. И как всякое уменьшенное отражение, оно резче, отчетливей обозначило основные черты оригинала. Массовая литература вообще более широко и открыто эксплуатирует ходячие приемы, и их исследование в ней может оказаться плодотворным для изучения литературных шаблонов эпохи. В описании предметного мира существенной чертой бытовой и светской повести 70-80-х годов было сугубое внимание к наиболее современным его аспектам. Это же было характерно и для дамского романа, в котором действующие лица, все из весьма порядочного образованного круга от первой до последней страницы, ходят мужчины во фраках, белых галстуках и лайковых перчатках, а женщины в изящных костюмах по последней моде. Действие совершается под музыку на балах, раутах, пикниках и всякого рода партий де плезирах. Примечание. Гаршин. Новые книги. Северный вестник. 1886 год. Номер третий. Конец примечания. Сюда же примыкал и набирающий силу натуралистический роман, воспроизводящий всегда последний переживаемый нами день. Изображение модного или лучше входящего в моду экипажа, наряда, дачи, особняка, кабинета, будуара занимает львиную долю описательной сферы этих произведений. Малая пресса, копируя влиятельные образцы, описывала все это еще с большей охотой. Быстро сбросив с себя тяжелое атласное платье, Она накинула кружевной пенюар и подошла к громадному зеркалу. Свечи горели в массивных золощённых канделябрах, озаряя роскошную комнату альковом из голубого атласа в углу. Шёлковые занавеси висели на громадных венецианских окнах. Тяжёлая портьера прямыми складками падала над дверью. Пушистые ковры покрывали пол. Георгий Чёрный на краю пропасти... Часть первая. Пустой гроб. Волна, 1884 год, номер 13. Яркий луч солнца, перерезывая всю комнату, рассыпался золотым блеском по одеялу Анны и, поднимаясь выше по ее ослепительно-белому белью, освещал ее бледное лицо, черные волосы и глаза. Ал Чехов, Самнамбула, будильник 1881 год номер девятый следует отметить и влияние переводной светской повести и рассказа Аврелиана Шоля Шарля Монсло Пьера Верона Шарля де Курен Катула Мендеса примечание сравните в рассказе Мендеса три рода любви где в будуаре, обитом японским штофом, герой сидел на низеньком пуфе, прислонясь головою к кушетке, и не спускал глаз с дивно-крошечной почти детской ножки в розовом чулке и золотом шитой алжирской бабуши с загнутым вверх носком, шаловливо высунувшимся из-под пенюара. Будильник, 1882 год, номер двенадцатый. По словам Амфитеатрова, Чехов пародировал Мендеса в недошедшем до нас рассказе. Конец примечания. Приведем пародию Ходнева, хорошо показывающую характер предметного описательства этой литературы. Ногая женщина или Вакханка. Роман из реальной жизни. Часть первая, глава первая. В небольшой комнате, уютно уставленной диванами, креслами и небольшими столиками, содуряющую атмосферую от роскошных цветов, перед большим зеркалом трюмо на мягкой тигровой шкуре лежала нагая молодая женщина ослепительной красоты. Неудалый из дневника человека, подающего надежды. Будильник, 1883 год, номер 35 пятый. Приметы самой свежей моды, точность деталей, необходимое условие и здесь светская, бытовая, уголовная и вообще натуралистическая повесть и рассказ смыкаются с рассказом юмористическим. Только разве что не так прямо обнажая цифровую, денежную основу изображаемого излюбленного набора вещей. Примечание. Сравните в повести Ясинского «Всходы». Она была одета в кисейное платье с немодными рукавами. Отечественные записки 1882 года. Конец примечания. С этим типом описания, дающего указания на вид мебели, тканей, даже на цвет, соседствует другой, по видимости, противоположный. В таком описании, по сути дела, ничего не описывается, а о наличии вещей лишь сообщается. В маленьком уютном будуаре роскошного барского дома, находящегося в одном из аристократических переулков Причистинской части, чуть слышно беседовала весьма интересная парочка. Мягкий голубоватый свет лампы позволял различать обстановку ее изящную и комфортабельную. «Байдаров. Счастливый билет». Мирской толк, 1883 год, номера пятый и шестой. Сравните в рассказе Подвязского «Полночь» за 20 лет до того. У камина в роскошном будуаре сидел Линин, поэт и музыкант с баронессой В. Модный магазин, 1863 год, номер 17. Роскошный был излюбленнейшим эпитетом. Его пародировал уже Грек Белибин. Действие первое. Картина первая. Роскошный лес в окрестности замка фон Гектографа. Картина вторая. Роскошная комната в доме Дон Гектографа. Действие второе. Роскошный сад в доме Дон Гектографа. Действие четвертое. Роскошная прогалина в лесу. Альфонс. Стрекоза. 1880 год. Номер шестой. Автор описания лишь называет вещи с полной уверенностью, что они будут узнаны, что его читатель под комфортабельным кабинетом, уютным будуаром и роскошной мебелью подразумевают нечто вполне конкретное и однозначное с тем, что подразумевал он сам. Эта черта также попала в уже цитированную пародию Ходнева. «Женщина-змея», «Роман из великосветской жизни», «Часть первая», «Голова первая», «Роскошный будуар», Висячая лампа с матовым розовым колпаком льет заманчивый свет на уютную обстановку и придает комнате таинственно раздражающий полумрак. Брошюры и альбомы, раскинутые на круглом столе. Описание будуара в деталях напишу потом. Описание в деталях можно дать потом или не давать вообще. Оно заранее известно. Назывательность одна из существеннейших черт массовой литературы вообще. Примечание. Об этой черте в современной библиотристике Чудаков «Соблазн упрощения» Литературная газета 1976 год 18 августа. Конец примечания. И у подробно описательного, и у кратко назывательного способа включения предметов произведения массовой литературы. кажущейся их противоположности, есть общая и главная черта. И там, и там вещь, предмет, не является художественным предметом. Художественным эмпирический предмет делает переоформленность, след авторской формующей руки, оставленной на нем. В массовой же билетристике И когда вещь детально описывается и когда просто называется, она равно берется из эмпирического мира готовой, нетронутой, такою, какую ее знают все. В каком же отношении находился ранний Чехов к этой описательно-назывательной традиции? С одной стороны, он прямо ее пародировал. «Вчера я получил письмо от будильника». В этом письме просят меня написать рассказ, обязательно юмористический, и обязательно к этому номеру. В роскошно убранной гостиной, на кушетке, обитой темно-фиолетовым бархатом, сидела молодая женщина лет двадцати двух. Звали ее Мария Ивановной Однощекиной. «Какое шаблонное стереотипное начало!» — воскликнет читатель. ещно эти господа начинают роскошно убранными гостиными читать не хочется извиняюсь перед читателем и иду далее мария ивановна тысяча восемьсот восемьдесят год с другой приблизительно тогда же мы находим тот же бархат и роскошный будуар в описании как будто не парародийном В роскошном, затейливо убранном будуаре одной из известнейших московских бунвиванок сидел доктор. Был полдень. Филантроп, 1883 год. купе первого класса, на диване, обитом малиновым бархатом, полулежит хорошенькая дамочка. Загадочная натура, 1883 год. Если сначала оба текста, они начинают рассказы, воспринимаются без иронии, то по мере развертывания сюжета это ощущение меняется. Общий иронический тон по отношению к героям, как первого рассказа, «Болела душа, трескучей бешеной страсти», так и второго «Я страдалица во вкусе Достоевского», Бросает ретроспективный отсвет на вводящее предметное изображение, которое теперь не выглядит столь позитивным. Уже в одном из своих дебютных произведений Чехов пародировал употребляемые в вечном наборе современной литературы портфель из русской кожи, китайский фарфор, английское седло, револьвер, не дающий осечки. Из рассказа что чаще всего встречается в романах, повестях и тому подобном, 1880 год. Однако в повести «Живой товар» 1882 года он прибегает к описаниям, не выбивающимся за рамки этой литературы. В стеклянные двери внесли большие кресла и диван, обитые темно-малиновым бархатом, столы для зала. В ворота ввезли богатую, блестящую коляску и ввели двух белых лошадей, похожих на лебедей. Живой товар, как и другие относительно крупные повествовательные произведения Чехова этого времени: зеленая коса, цветы запоздалые, скверная история, ненужная победа, 1882 драма на охоте, 1884 года. Вообще наиболее явно отразили колебания и противоречивые тенденции в поэтике раннего Чехова. Именно в них были испробованы полуавантюрная, мелодраматическая и сентиментальная фабула, субъективное повествование с персонифицированным повествователем, развернутое описание, биографические отступления и другие черты, не нашедшие продолжения в позднейшей прозе писателя. В этих повестях обнаруживается своеобразный симбиоз традиции и иронии над нею. Ирония не окрашивает произведение в целом, но включается своеобразными квантами. В скверной истории, во вполне литературно-нейтральном повествовании, вдруг является пародийный пейзаж. Или фамильярное замечание в скобках «Молодцы женщины по части амурных деталей, страсть какие молодцы!» Недаром до сих пор спорят, пародии или нет, «Ненужная победа» и «Драма на охоте». Предметность «Ненужной победы» колеблется между литературным изображением европейского аристократического и артистического быта и пародированием такого изображения. В предметной сфере, как и в других сферах изображения этих произведений, нет целостного авторского отношения, которое можно было бы определить единообразно. Отношение к предмету, которое, восходя к светской повести 70-х-80-х годов, частично проявилось в этих ранних вещах Чехова, не оказало влияния на его последующую поэтику.